Вожак выпятил подбородок и растущую на нем испаньелку. «И вообще, гильза -то ведь тоже уже стреляная. Дура! Ты хоть понимаешь, о чем говоришь!» «Не обзывайся!» — пробасил Александр. «Что-то ты много о себе мнить начал. Кордон еще не прошли, между прочим. Пройдем, если будете меня слушаться, а не хихикать!» Их было шестеро. Четверо парней и две девушки. Молодые, веселые и очень смешные. Дезертир, разглядывая их, даже закурил. Все равно не заметят, не почуют. Находясь всего-то в пяти километрах от третьей линии, горе-сталкеры даже не подумали выставить часового. Неудивительно, что такие, как вы, сюда почти не добираются. Небось и ехали в поезде, чудом на патруле не напоролись.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 Шрам не болел, лишь чуть-чуть зачесался. Однако дезертир последнее время все лучше слышал его сигналы. Сбросив с плеча калашников, он выскочил наружу. Монстера топталась в кустах. Дезертир сразу заметил, как дрожат ветви. Шестера очень много для этого мутанта. Но жрать-то поди хочется. Пока тварь решалась, дезертир успел подобраться к ней и почти в упор расстрелял,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 А ближайшие к периметру деревни давно эвакуировали коалиционеры. Андрей, старший, принес карту. Стал задавать вопросы по маршруту. Едва взглянув на нее, дезертир рассмеялся. Ха -ха, она врет десять раз на каждом сантиметре. Парень, выброси свою карту. Ну, я, в общем, тоже уже заметил, что... Но других не продают. Кстати, как вас зовут? Дезертир. Ребята снова переглянулись. «Именно так и зовут. Никак иначе». Он поднялся, подтянул ремень. «Собирайтесь. Проведу вас в зону, если не передумали». «Нет», — ответил за всех Андрей и явно поторопился. Марго передернула плечами. «Только а нельзя у вас купить оружие? Деньги есть. Немного, конечно, но нельзя»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 Три минуты спустя, обходя первую аномалию, дезертир обрадовался комариной плеши, словно старой знакомой. Мимо пронеслась семейка кабанов, от чего то они торопились к блок-посту, словно опаздывая на праздник. Улыбаясь во весь рот, дезертир поспешил убраться подальше, пока коалиционеры не решили, что начинается прорыв. Глупо было бы попасть под минометный обстрел теперь, Так близко от цели».